аллигаторов не кормить счастливый человек это не тот у кого обстоятельства сложились определенным образом а тот кто определенным образом к ним относится хью даунс признаюсь честно я самая настоящая полеан полилеана героиня одноименного романа американской писательницы элинор портер а не унывающая одиндцатилетней девочки если разразилась гроза я отправляюсь искать радугу. Я нахожу позитивные черты в любой трудной ситуации. С моего лица круглый год не сходит улыбка. во всех людях я вижу только хорошие качества и иногда раздражаю окружающих своим веселым настроем. Большую часть времени я умудряюсь, как говорится, осушить болото, даже если там полно аллигаторов. Но бывают дни, когда аллигаторы упрямятся и кусаются в ответ на каждое мое движение. Они облизываются, предвкушая отхватить кусочек моего оптимизма. однажды они чуть не проглотили меня целиком. Когда мой сын Колин учился в пятом классе, я была в составе родительского комитета. Дело было утром перед праздником по случаю окончания полугодия. Мы с Колином загружали в машину пакеты с конфетами, подарками учителям, едой и играми для вечеринки. Я уже несколько раз ходила к машине и отправилась в дом в последний раз, чтобы взять сумочку и ключи. Неловко повернувшись на своем ножном протезе, я завалилась аккуратно на холодную бетонную дорожку перед домом. Но почти сразу же я перекатилась на бок и села как профессиональный футболист, даже не задумавшись о том, что упала. Ступня моего ножного протеза лежала в метре от меня. Колин до слёз перепугался, но я уверила его, что всё в порядке. Повезло, что у меня пышные бёдра, и попросила прикатить кресло на колёсиках из кабинета. В голове крутились слова моего физиотерапевта. «Синди, ты должна подружиться со своей коляской». Но дружбе не суждено было случиться. Через два года после ампутации обеих ног ниже колена я пожертвовала мою несостоявшуюся подругу организации которая отчаянно в ней нуждалась. Пришлось довольствоваться офисным креслом. Колин позвал на помощь нашу соседку. Общими усилиями они усадили меня в кресло и отвезли к машине. Я уселась за руль, а сломанную левую ступню заботливо пристроила на пассажирское сиденье Правая же ступня надежно держалась на конце протеза поэтому я могла жать на педали газа и тормоза. Когда мы приехали в школу, я заметила на парковке подругу, помахала ей и подозвала к машине. «Ты не поможешь Куле, но занести сумки в школу. Сегодня утром я сломала ступню и не могу ходить». Она ахнула. Но когда я, как ни в чем не бывало, показала ей рукой на ступню, лежащую на пассажирском сиденье она рассмеялась. «Боже, Синди, я и забыла, что у тебя не настоящие ноги». Мы посмеялись и согласились, что, сломая настоящую ногу, было бы гораздо хуже. Я позвонила на мобильный Крису, парню, который делает мне протезы, и оставила сообщение с просьбой о помощи. Возможно, в моем голосе сквозило отчаяние. «Мне нужно вечером вернуться в школу на праздник», — объяснила я. Я помолилась про себя о том, чтобы ногу можно было починить. «Ну и кусачьи же сегодня аллигаторы», — подумала я, заводя машину, чтобы отправиться в мастерскую Криса, которая находилась в центре Денвера. Повернув ключ, я обнаружила, что у меня кончился бензин. Я закатила глаза, покачала головой и простонала. «Да что ж такое-то?» Потом я вспомнила, что всего в нескольких кварталах от школы находится автомастерская. Я надеялась, что, несмотря на ранний час, она открыта, и там есть кто-то, кто поможет мне заправиться. Я подъехала к мастерской, остановилась у закрытой двери и начала сигналить. Дожидаясь чего-нибудь появления, я вновь попыталась дозвониться до Криса. «Бинго!» Он взял трубку после второго гудка и велел мчаться к нему в офис. «Позвони, как доберешься, я встречу тебя на парковке. Думаю, что мы быстро все починим». «Ура!» Я стукнула кулаком по приборной панели. «Ха, аллигаторы меня все еще не сцапали». Возможно, я произнесла это вслух. После нескольких сигналов моего клаксона из мастерской появился угрюмый мужик, который был явно недоволен тем, что я так бесцеремонно его вызываю. Я опустила стекло и начала объяснять, что сломала ступню, и мне нужна помощь с заправкой. «Вы сломали ступню?» Когда он заглянул в окно моей машины, я снова показала рукой на сиденье, где лежала часть протеза. Он опустил взгляд на мою ногу, его брови поползли вверх, и он расхохотался в голос. «Да уж, не каждый день такое увидишь». По дороге в офис Криса я позвонила подруге. Мы поговорили всего пару минут, когда у меня разрядился телефон. Я тяжело вздохнула, не зная, как сообщить Крису о моем прибытии. Но он вышел из здания ровно в тот момент, когда я заезжала на парковку, увидел мою машину в окно. Крис взял мою сломанную ногу и понёс её к себе в офис, а через 10 минут вышел оттуда с готовым протезом. Я приладила ногу на место, а он немного подрегулировал ступню, чтобы у меня не было проблем с ходьбой. С парковки я уезжала, радостно махая ему рукой. «Сегодня вам меня не съесть, аллигаторы!» По дороге я заехала в продуктовый магазин. По прогнозу, вечером ожидался сильный снег и метель, Но у меня в доме никто не останется голодным. Разложив продукты, я присела, чтобы выпить кофе. Посмотрев на часы, рассмеялась. Не было еще даже десяти часов, а у меня произошло уже столько событий. Если бы я хоть раз за это утро сдалась и дала аллигаторам меня сожрать, я бы не получила необходимую помощь и не смогла твердо встать на обе ноги. Хоть они у меня и не настоящие. На праздник в школу я приехала задолго до начала. Учительница Колина даже не поверила, что я смогла прийти. Но на пути к этому радостному событию меня не остановит даже сломанная нога. И болото с аллигаторами. Синди Чарлтон